Между правительствами Кубани и Меджелисом горских народов заключен договор, в основу которого положена измена России и передача кубанских казачьих войск Северного Кавказа в распоряжение Меджелиса, чем обрекается на гибель терское войско. Договор подписан бычим, советским, Калабуховым, Наметоковым с одной стороны и Чермоевым, Гайдаровым. Хадзагаровым, Поматовым с другой. Приказываю при появлении этих лиц на территории вооруженных сил Юга России немедленно передать их военно-полевому суду за измену. Таганрог, 25 октября 1919 года, НР 016 729, Деникин. Телеграмма эта коренным образом изменяла обстановку.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 На этой почве неизбежен. Конечно, впредь до разрешения этого конфликта не могло быть и речи о возможности пересмотра и изменения краевой радой самого положения окрая. Предоставив мне полную свободу действий карт-бланс, как он выразился, генерал Деникин, ни слова мне не сказавши, посылкой своей телеграммы ставил меня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 Для охраны Рады самостинники формировали отряд из казаков Таманского отдела, наиболее распропагандированного. Генерал Покровский вновь настаивал на самых решительных действиях, предлагая попросту отцепить Раду войсками, схватить и на месте расстрелять целый ряд лиц. После этого, по его словам, Рада выберет атаманам того, кого ей прикажут. Я самым решительным образом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 состоящим в моем распоряжении полковником Лебедевым. Учитывая возможность дальнейших осложнений, я желал иметь точные указания главнокомандующего. 27 октября.